Глава 6. Для предстоящей схватки у дома Гу имелась специальная арена, находившаяся буквально в паре сотен метров от врат. Каменный квадрат 20 на 20 метров, и камень, к слову, был не из простых. Я ощутил исходящую от него едва заметную вибрацию. Видимо, это духовный камень или его подобие. Очень похожий на тот, из которого строили древние храмы. Любопытно. Я не торопился. Нельзя было нервничать, показывать нервозность или неуверенность. Перед врагами надо стоять с гордо поднятой головой, чтобы они постоянно задавались вопросом, почему противник так самоуверен. Так я и поступал. Да и страх был не за себя, а за друзей. Не будь их, я бы может даже разговаривать с этими людьми не стал. За меня все сказал бы Зергул. Мы с Шонгу встали друг напротив друга на разных концах арены. Его дядя подошел к арене и громко сказал, обращаясь к зрителям. «Два воина, идущих по пути справедливости, согласились на дуэль. Я, второй старший советник дома Гу, буду судьей. Правила едины для всех во всех витках. Битва продолжается до тех пор, пока один из воинов не сдастся или не сможет продолжать битву». «Я, как судья, имею право остановить дуэль, если победитель будет очевиден. Смерть недопустима. Вам все ясно?» «Да, дядя, постараюсь его не прикончить», — парень хохотнул. Я же просто улыбнулся ему самой наглой и вместе с этим холодной из своих улыбок. «Начинайте!» Как я и ожидал, молодой глава атаковал первым. Он совершил рывок, Затем резко прыгнул и размашисто махнул своим дао, посылая в меня водный серп, который в последний момент превратился в крупную пасть волка. Вот так показушничество. Я лишь усмехнулся. Первая стойка костяного палача. Пламенное рассечение. Клинок зергула вспыхнул огнем и словно стал длиннее раза в полтора. Взмах, и водный волк испаряется, обдав меня горячими брызгами. Первая стойка слабовата на таком уровне, но, с другой стороны, и враг использует какую-то ерунду. Будь это разрез смерти, пусть даже не полноценный, а уровня седьмой ступени, то я бы снес и волка, и его создателя. Но, к сожалению, приходилось использовать лишь те техники, которые либо используют спиральную энергию, либо, как некоторые техники демона скрытности, не оставляют следа, по которому можно понять, какую именно энергию она использует. Стойки костяного палача были из универсальных, и я мог использовать любые из меридиан. Шонгу досадливо цокнул языком и атаковал снова. На этот раз отправил в меня что-то вроде водных бумерангов, таких, что даже если увернулся, они прилетят тебе в спину. Неприятная техника, но слабая и бесполезная в руках того, кто не понимает, как ее использовать. Я рассек один бумеранг, затем второй, причем сделал это играючи, не напрягаясь и с минимумом затрат энергии. Затем резко шагнул к нему, используя технику, и... Первая стойка костяного палача. Удар тройного клинка. Мой меч словно расстроился и друг за другом обрушился на его дао. Парень встретил удар жестким блоком и после первого удара слегка расслабился, отчего второй и третий едва не выбили меч у него из рук. Он потерял равновесие, чуть не упал, и я, воспользовавшись моментом, врезал ему ногой в живот, отбрасывая к самому концу арены. Он остановился у самого края. «И все?» — спросил я, дразня его, и демонстративно взмахнул мечом. «Сам напросился!» — рыкнул он, и тотчас в меня устремилась настоящая волна высотой метров пять. Небольшое цунами, что должно было меня накрыть. «Защитное построение! Живо!» — крикнул второй старший советник, и его люди стали возводить вокруг нас барьер, иначе и их бы накрыло этой техникой. Я шагнул вперед, и... Техника демона скрытности. Коварный шаг. Зачем уворачиваться или разрушать технику? если я могу пройти сквозь нее. Дальности не хватило, и я возник совсем не позади Шонгу, а перед ним. Его глаза удивленно расширились, а в следующий миг я срезал ему кончик носа. Он закричал, отступил, на Отмаш ударил очередной водной техникой, от которой было увернуться проще простого. И эта седьмая ступень... Я в очередной раз ощутил некоторое разочарование. Как после первой схватки с Юном Фен Харифом, когда весь его гений оказался просто ничтожным на фоне моего опыта. Снова волна, и вслед за ней он отправил сразу четыре бумеранга. Тут мне пришлось чуть сложнее, и то лишь потому, что он попытался меня подловить и создал что-то вроде водного смерча. Я рассек его, вновь используя пламенный разрез, а Шонгу продолжал сыпать техниками. Вновь водные волки, причем они были живыми, словно звери. Эта техника однозначно была более высокого уровня. Те напали с двух сторон, но мне не привыкать драться с врагом, у которого численный перевес. Когда волки одновременно бросились на меня, я прыгнул назад, делая сальто, и в воздухе пламенным разрезом рассек зверя надвое, отступил от второго и едва не упал, потому что под ногами возникла лужа с водными щупальцами. Они оплели мою ногу, задерживая, а волк тем временем уже бросился. Техника демона битвы. Клинок, пронзающий душу. Волка разворотила, превратив в тысячи брызг, а я тем временем уже избавился от пут. Это было просто. Достаточно активировать покров. Техника удержания должна быть гораздо выше по силам, чем твоя, или иметь материальную основу иначе покров просто ее разрушит. И вновь я перед ним. На этот раз отсек мизинец. Решил, что буду затягивать битву и отрезать от него по кусочку. Хотя, так или иначе, битва вряд ли продлится долго. Он тратит очень много сил. Легко заметить, как у него на лбу проступает испарина, как он начинает дышать чаще. Снова волки, призыватель хренов. Становится скучно. Я даже из боевой медитации вышел, справлялся и без нее. Стоило об этом подумать, как Шонгу использовал какую-то мудреную технику, требующую время для подготовки, и волки ему его дали. Вокруг него возник столб воды, бьющий вверх на высоту метров десяти. Среди зрителей послышались восхищенные возгласы, видимо, они понимали, что тот делает. Знаменитая техника водного ока. — воскликнул кто-то. Столб схлынул, а над головой парня возникло три парящих водных сферы размером около метра каждая. Сам же Шонгу присел и укрылся за прочным водным щитом, окружившим его как панцирь. Я нахмурился, глядя на сферы, и тут же ощутил, как кольнула опасность, а в следующий миг щеку обожгло, хоть я и рефлекторно и выставил покров. Мгновенно нырнул обратно в боевую медитацию и очень вовремя, потому что сферы обрушили на меня целый град водных снарядов, разогнанных до какой-то совсем неприличной скорости. Они были словно мои ускоренные бронебойные болты. Вот это сильная техника. Техника демона скрытности. Фантомное скольжение. Разновидность техники шагов, что теперь была мне доступна. Я смещался в стороны, оставляя позади себя призрачные копии, существующие около одного удара сердца. Совсем немного, но может очень путать, особенно если смещаться из стороны в сторону. Так и вышло. Водные снаряды градом обрушились и на меня, и на фантомов. Последних буквально рвало на куски, а вот мне везло больше. Один снаряд все-таки прошиб покров и продырявил мне рука в ханьфу. Кожу лишь оцарапало, ничего серьезного. Парочку снарядов удалось отбить зергулом, но это капли в море. Рванул к куполу, окружающему Шонгу, и ударил клинком, пронзающим душу. Думал, что пробью, но нет. Барьер колыхнулся, прогнулся, а затем распределил энергию по периметру. «Ого!» Гибкая защитная техника, способная абсорбировать часть удара, в отличие от обычных барьеров, что жестко принимают его. Его так просто не пробьешь. Пришлось отступать, продолжая попутно уворачиваться от бьющих снарядами сфер. Теперь понятно, почему окружающие так оживились. Будь я хоть немного медленнее, меня бы просто превратило в сито. М да, Эта схватка выдала сразу две мои фундаментальные проблемы. Первое. Базовый покров, который я изучил еще в детстве, был слишком слабым. Он использовал всего от трех до пяти узлов силы, что по меркам внутренних витков несерьезно. И усилить его не представлялось возможным. Алый покров был лишен таких недостатков. Но он демонический, и там источник силы не скрыть. Так что использовать его могу лишь в схватках, где не нужно скрываться. Вывод? Нужно в срочном порядке искать защитные техники для текущего уровня. Причем это касалось не только меня, но и моих друзей. Вторая — нехватка дистанционных атак. Сферы висели далеко, и я не мог просто так взять и подобраться к ним вплотную. В воздухе я буду слишком легкой мишенью, а с земли у меня был лишь воздушный порыв. Его я и использовал. С клинка Зергула сорвался полупрозрачный серп воздуха, устремившийся к одной из сфер, но так и не достиг цели. Водные снаряды буквально изрешетили технику, разорвав ее на куски в полете. Но другого я и не ждал. Низкоуровневая техника шестого ранга, требующая 14 узлов, которую я выучил в школе, но практически не применял. Выучил клоном из одной из книг, что позаимствовал из библиотеки школы. Все-таки демонические техники удобнее, универсальнее. Можно хоть все узлы использовать для какой-то техники, прямо на ходу, перераспределяя энергию. В спиральной системе все куда сложнее, и техники зачастую требуют вполне конкретные узлы или узлы сходного типа. Если у тебя есть две техники, к примеру, защитная и атакующая, и они обе требуют один узел, то, поздравляю, тебе придется выбирать одну из, либо жонглировать техниками, переключаясь на ходу. Снес бы все эти сферы одним единственным разрезом смерти. Досадливо цокнул языком я, раздумывая, как быть. А если так? Янтарная техника демонического меча. Тысяча порезов. Я приблизился и обрушил на его водный щит целый град ударов, которые одновременно уничтожали и снаряды, летящие в меня. И вот эта техника оказалась гораздо эффективнее, чем клинок, пронзающий душу. Сотни мелких ударов буквально вырывали куски из его щита. Усилил напор, добавил узлов, и барьер лопнул, что стало сюрпризом как для окружающих, так и для самого пользователя техники. Сферы тут же прекратили стрельбу. Видимо, ему нужно было самостоятельно контролировать их, а сейчас он потерял концентрацию. Он взмахнул мечом, но я играючи перехватил его руку в запястье и, выпустив зергул, врезал кулаком ему в лицо. Он попытался укрыться покровом, но вот что забавно. Эта техника не работает на рукопашную. Легко останавливает сталь или технику, но не старый добрый кулак. У него хрустнул нос. Шонгу захрипел, и я нанес второй удар, уже в ребра, ломая их. Ну или, по крайней мере, пытаясь сломать. Он потратил много энергии на все эти техники. А слаб. А вот во мне еще было полно сил. Да и физически я его превосходил. Это было понятно еще на самом первом обмене ударами. «В попытался он крикнуть «Стой!» но я вбил кулак ему в зубы, не дав это произнести, и следом удар в живот, чтобы выбить воздух из легких. На землю полетели его зубы, он попытался упасть, но я бил так быстро и так сильно, что кулак слегка подбрасывал его. «Все! Хватит!» — крикнул второй старший советник, и я не закончил новый удар. «Ну да, так как с Бэм Лейхо не получилось» когда я просто не позволил ему сдаться. Я отвел окровавленный кулак и отступил, выпуская молодого главу, и тот рухнул на землю, кряхтя от боли. Посмотрел на второго старшего советника, и его взгляд был полон презрения и ярости. Я унизил одного из сыновей главы дома на глазах у членов этого самого дома, отделавшись при этом буквально парой царапин, на щеке и руке. «Лекаря! Быстрее лекаря!» — крикнул советник, и к Шонгу тут же бросились слуги. Осторожно погрузили его на носилки и унесли, а я неторопливо подошел к Мие, всем своим видом показывая, что не боюсь воинов вокруг. Взмах зергула и ограничивающий браслет упал на землю, а к ней вернулись силы. От веревок она избавилась самостоятельно. «Ты в порядке?» — тихо спросил я. — Да. — Отлично. Тогда уходим. А затем развернулся к советнику и протянул руку ладонью вверх. — А теперь я хотел бы получить свой выигрыш. Лицо советника в этот момент стало пунцовым от гнева, но раз уж я начал разыгрывать образ наглого пришельца из пятого витка, то буду отыгрывать его до конца. Советник достал из своего пространственного кольца другое, и швырнул его мне. Я поймал, оглядел вещицу и убрал ее в карман ханьфу. Развернулся и жестом указал своим друзьям на выход. Уходили мы с гордо поднятой головой, даже не пытаясь ускорить шаг, чувствуя всю ненависть воинов дома. — Нейт, ты же понимаешь, что они этого просто так не оставят? — спросил Олей, когда мы оказались на лестнице, соединяющей поместье и город. Да поэтому нам нужно убираться из города. И быстро. Ускорили мы ход лишь в самом низу лестницы, скользнув в переулке города, на ходу пересыпая спиры в новое хранилище. Это же кольцо сразу выбросил. Уверен, на нем есть какое-нибудь слежение. И сразу после этого, убедившись, что никого вокруг нет, я воспользовался браслетом и перенес нас всех в Нижний город. Рискованно но уверен, что дом Гу пошлет кого-нибудь по нашим следам. И будет лучше, если они нас потеряют». «Ого!» — охнул Мор. «Друг, Лей говорила, что ты так можешь, но это...» Потом бросил я ему, а сам помчался в сторону лечебницы. Забежав внутрь, я увидел и Луя, и маму с младшим братом. Отец выглядел лучше, но все еще недостаточно хорошо, чтобы отправляться в путь. Варианты. Отправить их в убежище и дать восстановиться? Можно. Но даже так, город нужно покинуть сегодня, до заката. Пока Гу будут узнавать о нас, мы уже будем далеко. Но родители не смогут двигаться быстро. Придется их нести. И для Рендала такое путешествие точно будет тяжелым. Что остается? А зачем мне вообще тащить их с собой? Понятно, почему я брал их с собой изначально. Я не мог их оставить в варандере, ведь за мою голову назначена награда. А еще я не был уверен, что смогу так просто вернуться во внешние витки. «Подождите минутку», — попросил я, а сам вышел на улицу. Прошел переулок, в котором поставил метку ранее. Хорошее место, пусть и рядом с оживленной улицей, но неприятное и незаметное. Через два удара сердца я уже стоял в подвале Юл. Перемещение прошло нормально, но различия действительно были. Я потратил в три или четыре раза больше энергии, чтобы попасть сюда. Неприятно, но ожидаемо. А еще это значило, что из пятого витка, возможно, мне потребуется в шесть-восемь раз больше энергии для одностороннего переноса, что для меня сейчас не по силам. Один перенос выжрал больше четверти сосредоточия, и ведь это я был один. Если я возьму с собой родителей, это выжмет меня досуха. Но главное, что у меня получилось. Первым делом забрал демоническую алхимию и кое-что из запрещенного. Забросил в рот горсть простых пилюль духа, но этого было мало, чтобы восполнить все силы. Уже не тот уровень. Надо будет искать алхимика во внутренних витках и закупаться более высокоуровневой алхимией. Закончив с этим, Я вернулся во внутренние витки, причем этот перенос сожрал у меня гораздо больше сил, чем путь туда. Все верно, как с двенадцатым витком, путь по нисходящей. Но в тот раз я сделал хорошие якори, что питались от душ демонов, отчего спуск был проще. Вернувшись в лечебницу, первым делом поинтересовался у старого лекаря, есть ли на продажу пилюли духа. Это не алхимическая лавка. — развел он руками. — но немного найду. — Благодарю. Расплатившись с ним за пять пилюль для восстановления духа пятого ранга, подходившими для восьмой ступени, и лечения отца, мы покинули это заведение. Отец еще плохо стоял на ногах, так что Мор вызвался его нести. Мы прошли улицу, прежде чем нашли подходящее место для двери позади одного из домов. И тут... В ускоренном времени у нас была возможность передохнуть и решить, как быть, а у меня — принять решение, которое напрашивалось само собой. Было место, где им ничего не будет угрожать, я надеюсь, и где их точно никто не будет искать. Но в таком случае мне придется кое-что им рассказать. Я выждал два дня, убедившись, что отец уже неплохо себя чувствует, хоть сломанные ребра и давали о себе знать время от времени, прежде чем решил позвать родителей на важный разговор, от которого я очень долго бегал. Я усадил их на удобные кресла, а сам сел напротив. «Найт, ты чего?» — нахмурилась мама, видя, что я очень напряжен. «Что-то случилось?» «Вроде того. Но вначале вам нужно кое-что узнать. Мам, пап, помните, как шесть лет назад Вечная назвала мое имя?» «Ох, как не помнить!» — охнул отец. «Мы думали, что посидеем. Как хорошо, что все это было недоразумением!» Я на это лишь печально улыбнулся. «Послушайте, было это недоразумением или нет, но в тот день я действительно стал приговоренным и попал в ад, прямиком на двенадцатый виток».